Карл Йоган Вальгрен. Из бездны. Роман. Перевод со шведского Сергея Штерна. Серия Классика жанра. Москва, Репол Классик, 2017 год. Категория 16+. У любой истории есть начало и конец, только не у моей. Теперь я знаю. У других да, история с чего-то начинается и чем-то заканчивается. В этом и смысл истории. А моя идёт по кругу. Мало того, иногда даже по кругу не идёт, стоит на месте. Но брату я так не говорю. Ему я говорю вот что. У любой истории есть начало и конец. И самое главное конец. Начало не всегда хорошее, говорю я ему. Начало чаще плохое. Но это не важно. Важно, что в конце всё становится лучше. Был мальчик, и звали его Роберт. Он жил в скуксторпе, пригороде Фалкенберга, на улице с цветочным именем. У всех улиц в скуксторпе цветочные имена. Розовая, тюльпанная. Жил он с мамой, папой и старшей сестрой Неллой. У них был маленький дом в ряду таких же маленьких домов. Очень маленький. Даже не дом, а квартира с полисадником и гаражом. Никто никогда и не думал что-то сажать в этом полисаднике. Даже газона не было. Маму такие дела не интересовали, а папу тем более». Родители Роберта и Неллы отличались от других родителей. Они не работали, у них не было машины, они не ездили с детьми в отпуск летом, а они жили не так, как другие, и думали не так, как другие. Ну, когда-то может и жили, и думали, только давно это было. Никто и не помнил. Что ж, ничего тут не изменишь. Самое главное, всё это только начало, а в конце будет по-другому. Я рассказываю, а он слушает, почёсывает струпья между пальцами и ждёт, ждёт, ждёт, когда же всё будет лучше, чем в начале. Это нелегко, говорю я ему. Дорога из тьмы к свету никогда не бывает лёгкой. Сначала надо преодолеть множество препятствий, иначе что это за история? Роберт был не похож на других детей в их квартале. Стеснительный, неуклюжий, и в школе учился так себе, и плохо видел. Наверное, с самого рождения то на стену налетит, то на бордюр, то на мостки на берегу. Но поскольку мама и папа у него были такими, какими они были, к глазному доктору его не повели. Только во втором классе школьная медсестра заподозрила неладное и заказала время у глазника. И ему стали выписывать очки, с каждым годом всё сильнее и сильнее. С очками тоже целая история. Они постоянно были заклеены. потому что одноклассники всё время отнимали их и ломали или он сам на что-нибудь налетал он ведь оставался таким же неуклюжим как и был а ещё потому что родителям было не до детей им было всё равно как у них дела в школе когда они возвращаются домой поели или голодные как они выглядят может быть одежда запачкалась или порвалась Веселые они или грустные, не болеют ли, на всё это им было наплевать. Всем занималась Нелла. Она и убиралась в доме, и покупала продукты, если были деньги, и помогала брату с домашними заданиями. Это было не трудно, ведь Роберт ходил в спецкласс для отстающих или вспомогательный, как его ещё называли. Там преподавали только самую простую математику и самый простой английский. Всё, что делала Нелла, кому-то надо было этим заниматься. А сам Роберт относился к себе со странным равнодушием, словно бы кто-то по ходу сунул ему его жизнь с инструкциями на непонятном языке, и он не знал, что с ней с этой жизнью делать. А она же Нелла, И кормила его завтраком, и провожала в школу, и стирала одежду. Готовила, хотя не так уж умело, но Роберт никогда не жаловался. Наоборот, лучше, чем она, никто не готовит, говорил он. И фалунскую колбасу с макаронами, и кровяной пудинг, и рыбные палочки. Нигде ничего вкуснее он не ел, хотя ему и сравнивать было особенно не с чем, разве что со школьной столовой. И эта Нелла писала ему справки о болезни, когда он не мог заставить себя идти в школу. И то она, Нелла, заботилась обо всех мелочах, которые помогают хотя бы ненадолго примириться с жизнью. Это она, Нелла, чинила его очки, а на одно из стёкол прилепила к внешней стороне маленький кусочек пластыря. Её друг, профессор, сказал, что так можно вылечить косоглазие. Когда глаз косит, он упирается в пластырь и невольно возвращается в правильное положение. Нелла могла бы и больше для него сделать, но не хватало времени. Не хватало сил, не хватало внимания. Как ни старайся, всегда чего-то не хватает. Вот так я ему и рассказывал. Историю эту он знал и без меня, и ничего хорошего в ней не было. И продолжала тихо тем же тоном. Он даже не замечал перехода. Нелла — сокращенное имя, полное Петру Нелла. На сама она называла себя Неллой, потому что ей казалось, что это имя ей подходит больше. Дети в Скуг-сторпе так называли крапиву Нелла. Подходящее имя для такой, как она. Когда она была маленькой, думала, что люди избегают её не потому, что у неё такие родители, а потому, что её кожа жжётся как крапива или как медузы в море. Она была на 2 года старше, чем Роберт, и училась в 9 классе. И никого у неё не было, кроме одноклассника Томми и ещё одного взрослого парня, которого она называла профессор. И, конечно, у неё был младший брат. Если бы её заставили выбирать, она выбрала бы брата. Она иногда думала, что появилось на свет именно с этой целью. «Защищать брата. Защищать от тех, кто называл его недоумком или идиотом, от тех, кто считал его отвратительным, кто мучил его с каждым годом все больше и больше, из-за его очков, из-за его косоглазия, из-за того, что он плохо читал и писал, но при этом был ничуть не глупее, из-за экземы на руках». из-за того, что писался от страха, когда они над ним издевались. И становилось всё хуже и хуже, мучителей всё больше и больше. И Нелла не всегда успевала прийти на помощь. В любой школе есть местечки, куда учителя не заглядывают. И что она могла сделать, сидя за партой в своём классе, когда они тащили его в лесок за спортивным залом? Есть начало и есть конец. И всегда, прежде чем всё станет хорошо, должно быть ещё хуже. Так бывает в любой истории. Это как бы в них заложено. В этих историях страдания, прежде чем прекратиться навсегда, становятся невыносимыми. Но жизнь надо перетерпеть, и когда-нибудь они исчезнут эти страдания. Жизнь надо перетерпеть. В один прекрасный день всё повернётся другой стороной, и она, наша жизнь, станет добрее и лучше. Кто-то появится и унесёт их отсюда, из куксторпа, пригорода Фалкенберга, из проклятой осени 1983 года. И на этом история кончится, и начнётся новая. настоящая жизнь. Кто, спрашивает братик, кто нас отсюда унесёт? Я не знаю, что ответить. Кто-то. И ты вправду думаешь, что я не глупее их? Конечно. Если бы они только вовремя обнаружили, что ты плохо видишь, ты ни за что не попал бы в отстающие. Когда я был маленький, я ничего не понимал, что нам объясняла учительница. Думал совсем дурачок. А я просто букв не видел. И кто же нас спасёт? Пока не знаю. Может быть, полицейский? Какую силу надо иметь? Или зверь какой-нибудь очень большой? Ты только подумай, Нелла, если бы у нас был ручной лев. «Никто бы и не решился к нам близко подойти». «А? Или какой-нибудь монстр? Если бы у нас был лев или монстр, или даже волк. Ну, ты знаешь, как дьявол у фантома». Примечание. «Дьявол, ручной волк у фантома, героя популярных комиксов». Конец примечания. Сидел бы он на поводке, на велосипедной стоянке, и никто бы нам ничего не сделал. И мне бывало так стыдно, что я не могла поднять на него глаза. Братишка, обещаю, придёт день, это кончится, всё будет хорошо. Всегда есть начало, но это не главное. Главное всегда есть конец. А может быть, папа нам поможет. когда вернётся, может он передумает, он же сказал, всё надо менять. И тут я покачала головой. Что за детский сад, надеется на папу. Нет, на папу не рассчитывай. Он никогда не передумает. Случится что-то другое, и всё переменится. Я это ясно чувствую. Вот так я ему и говорила, и он верил мне, потому что во всём мире ему некому больше верить, потому что я его сестра, потому что я старше на 2 года, и во всём мире никто, кроме меня, не хотел и не хочет ему помочь.